Глава 56. Вот так мы и жили Валяли дурака, и все думали, как остановить одного из самых опасных убийц за всю историю Танфера. Зарезали по уши в дела стражи и донесения осведомителей, да еще покойник пытался провернуть какую-то аферу, чтобы Краск и садлер отстали от Белинды. Я вынужден был играть роль мальчика на побегушках, брюжащего мальчика на побегушках. Когда у тупо не находилось для меня ничего лучшего. однако должен признать, что благодарность мисс Белинды Контагию превзошла все ожидания и оказалась едва ли не больше того, что я могу вынести. Я потерял счет негодяям, которые перебывали у нас за эти дни. Большинство из них не походили на обычных головорезов. Это были должностные лица, военные, предприниматели и даже офицеры-стражи. Люди, из-за чьей недальновидности чёда приобрел власть. а они больше богатства, чем им полагалось. Все они знали Белинду. Раз в год Чодда собирал их всех вместе под предлогом ее дня рождения. Они пришли. Белинда рассказала им о Краске, Садлере и о папаше, а покойник в это время покопался у них в головах. Тем, кто готов был выступить против Белинды, покойник смешал все мысли, так что эти люди забыли, что видели ее. Вокруг шныряли плоскомордой, Морли и его команда они обеспечивали охрану. Покойник был уверен, что Уинчел больше не клюнет на конфетку, даже если она будет валяться перед ним голая, и у него будет преимущество во времени. Белинда предложила, что пойдет она. Настал вечер. На этот раз я решил держаться до конца, пока все не получится. Не дам тупу и его неумехом снова все испортить. Я мечтал с этим покончить. Я столько работал, Будто это не одно, а несколько дел. Разве что не махал кулаками, хотя в нашей профессии это приходится делать часто. В танцульке Гуллера набились подсадные утки. Почти все вольнонаемные полицейские. Еще больше полицейских околачивалось вокруг. Веселый уголок заполонили стражи закона. Те, кто работал на улице, приходили, покупали пиво и уходили. Мы сидели внутри и покупали еще охотнее. Гуллер стоял, опершись на стойку, и говорил мне. «Этот подонок с ножом скоро сделает меня богачом. Все твои ребята пьют пиво. Ты правда собираешься поймать этого негодяя?» «Мы разрешим ему показывать свои трюки на твоей танцплощадке. И к тебе валом повалят клиенты-вампиры». «Это опасно». «Ничего не поделаешь?» Было уже поздно. Напряжение нарастало. Полицейским все труднее было прикидываться, что они обыкновенные гуляки. Впрочем, мне не приходилось уговаривать их расслабиться и спокойно ждать. Они были такие обыкновенные, что дальше некуда, и вели себя как отпетые гуляки. «Нам не следует торчать здесь, Гаррет. Гуллер был прав. Уинчел мог узнать меня. Белинда прошла в заднюю комнату, где мы с Гуллером и Хрустом убивали время за кружками пива. Ей нужна была моральная поддержка. Хрусту тоже. Его выставили. Шустер занял его место за стойкой. Голлер. я бы справился с любым выскочкой, который пристанет к девочкам. Почему меня убрали из бара?» «Я не сомневаюсь, чтобы ты справился, Хруст. Но я тут сейчас не главный». Хруст сверкнул на меня глазами. Я сказал. «Речь идет об убийце-психопате, Хруст. Совсем полоумном. Ты его не знаешь». А тот, кто встал за стойку, знает. Я надеялся, что Шустер хорошо замаскировался. Если бы ты там стоял, убийца бы вошел и перерезал тебе глотку прежде, чем ты успел бы что-нибудь сообразить. Это для твоей безопасности. Все это уже говорилось раньше. Я устал. Я чмокнул Беринду в щечку и сжал ее руку. Уже скоро. Продолжай, не пуха не пирай, все такое. Гаррет, он уже должен был что-то предпринять. Я боялся, что она права. Кто-то должен был проверить, здесь ли она, попытаться ее похитить. Я тоже забеспокоился. Через час общее мнение выплеснулось на улицу. Что-то не так, рыбка не клюет. Где-то умирает другая женщина, потому что... Но все продолжали играть свои роли. Я стоял в тени и смотрел на танцплощадку, как вдруг вошел Садлер. Вид у него был зловещий. Когда он заметил Белинду, выражение его лица стало угрожающим. Белинда танцевала с полицейским в одежде матроса. Она увидела Садлера. В ее глазах на миг вспыхнуло пламя. Садлер направился к Белинде. Как только он пересек невидимую черту, все зашевелились, он понял, что влип запахло жареным. Обнажились клинки. Я вышел и напомнил всем, что сегодня мы собрались не за тем, чтобы убивать. И тут, пляшущей походкой, вошел брешущий пес Амата. «Здрасте!» У нас здесь разгорается ссора, срывается план, по которому у каждого своя роль, включая слоняющихся по залу для отвлечения подозрений девушек Гуллера. Человек двадцать орут и вопят. Везде валяются пострадавшие. Обрешущий пес Амата высматривает свою дочку. Вместо нее он углядел меня. Он не обращал внимания на рев. «Эй, Гаррет, какая удача!» Мимо него пролетел отброшенный полицейский. Садлер разъярился по-настоящему. Я попытался подойти к брешущему псу и увести его куда-нибудь подальше, где не так опасно. Где моя девочка, Гаррет? Я все ходил сюда и торчал тут, пока наконец не набрался храбрости с ней поговорить. И когда ей наконец дозрел, выяснилось, что это Сас вовсе не моя малышка. Эту зовут Сас на Прогель. И Алония Амата, она знает лишь что. что Гуллер и его помощник Гном упоминали это имя. Еще один полицейский отлетел в сторону. «Что вы здесь устроили?» «У нас тут бедлам. Ты не можешь немного отодвинуться с дороги и минуту подождать». Садлер выкрикивал мое имя, словно решил, что я виноват во всех его бедах. Он нападал. «Лучше поберегись, Гаррет», — сказал Амата. Он пошел в угол. «У этого парня не очень дружелюбный вид». Совсем недружелюбный вид. Садлер расшвырял полицейских, опрокинув парочку на пол. Я изо всех сил ударил его в висок. Он упал на колени, но не отключился. Пока он поднимался, я добавил еще. Но он все же встал. У меня болели костяшки пальцев на левой руке. Потом Садлер дал мне сдачи. Я отлетел к брешущему псу. Садлер двинулся ко мне, не обращая внимания на окружающих, которые колотили его со всех сторон. Он определенно считал, что я лично в ответе за его страдания. Он наклонился, чтобы поднять меня в воздух. И тут брешущий пес его взгрел. Так пчела жалит слона, если он оказывается у нее на пути. И ему удалось настолько рассердить Садлера, что тот решил уложить Амата в первую очередь. И тут силач Рислинг Гуллер уложил Садлера чем-то напоминающим кулак, Но это не мог быть кулак, потому что Садлер сразу же рухнул на пол. Гуллер подул на суставы и сказал, «Надо смотреть за девушкой, а не развлекаться, Гаррет". и показал пальцем. «Дьявол!» Уинчел все же решил зайти в гости. Никем не замеченный во всей этой суете, он пробирался к эстраде. «Эй, у нас тут вечеринка!» Белинда неуверенно оглядывала его, прикидывая, тот ли это человек, Кого она должна опасаться? Все замерли. Я закричал. Все тоже. Садлер снова бросился в бой, но Уинчил оказался крепче. Проклятие сделало его сверхчеловеком. Он пробился к Белинде, поднял ее, взвалил на плечо и пошел к двери. Когда я попытался уговорить его изменить поведение, он пинком уложил меня под стол. Никто не мог его остановить, пока Хруст не взял это дело в свои руки. Он принес бочонок с пивом и нежно бросил его через всю комнату прямо в удивленное лицо Уинчела. Бочонок был полный. Неплохо для бородача хруста. Уинчел так и не успел очухаться. Ребята с улицы вошли внутрь и помогли его успокоить. Они связали его, заткнули рот кляпом и волнение потихоньку улеглось. Теперь Уинчел выглядел маленьким и старым, будто проклятие превратило его в зеленоглазого старика, с которого все началось у Морли. Белинда прямо обвелась вокруг меня. Слегка отвернувшись, я увидел, как брешущий пес что-то нудно толдычит Гуллеру. Потребовалось время, чтобы прошло всеобщее смятение. Прибыл Туп и с самодовольным видом начал ходить вокруг Винчела. Я сказал ему, «Если он у вас опять сбежит, я сам привяжу вам к ноге булыжник и сброшу в реку». «Шустер, посади его в мешок и запри в камеру, и смотри, чтобы не выпал кляп». У Инчела был жуткий вид, из глаз сыпались искры. Туп усмехнулся и стал хвастаться. «В этот раз ошибки не будет, Гаррет. На карте наше будущее. Мы будем осторожны. Засадим его в камеру, в которой я немного помучил краска. Как только принц Руперт узнает, что злодей пойман, пошлют за нужным колдуном». Я заворчал и намекнул, что не очень уверен в профессиональной пригодности некоего принца и его стражи. «У вас есть какие-нибудь светлые мысли?» «Да. Одна единственная специально для вас». «Какая?» «У вас есть мешок. Если вам нужно что-нибудь еще, приходите послушать покойника. Завтра». «Завтра после полудня», сказала Белинда. «Гаррету надо еще и поспать». «А?» Мы, сыщики, соображаем туго, еще и поспать. Она подмигнула. Может, я позволю тебе вздремнуть, если будешь хорошим мальчиком. «А-а-а!» да тупо дошло раньше, чем до меня. Я вел себя с надлежащей сдержанностью. Тем временем брешущий пес разбрехался вовсю. Смутив Гуллера и Хруста, он обратил их в бегство.